Новые открытия и разговоры на кухне. Это она. Я абсолютно уверена. Даже не на сто, а на целую тысячу процентов. Рози сидела на кровати Киры, пристально вглядываясь в экран мобильника. Я довольно мяукнул себе под нос. Уинстон, как было бы здорово, если бы я все еще умела читать твои мысли. Наморщила лоб Кира. Понятия не имею, что у тебя на уме. Вот взял и на целых два часа куда-то пропал, как сквозь землю провалился и даже ужин пропустил!» Удивилась она вслух, и от одного упоминания этого из ряда вон выходящего факта у меня сразу засосало под ложечкой. «А потом появляешься снова и приводишь с собой не только одетту, но еще одну кошку, совершенно незнакомую, и прямиком бросаешься к телефону для расследований. Вздохнула она и присела рядом с нами на кровать. — Тут я, конечно, поняла, что ты ещё раз хочешь взглянуть на фото. Вы и в кафе очень им заинтересовались. Но что это за кошка? Зачем вы её с собой привели? Уинстон, когда-нибудь тебе всё же придётся научиться держать ручку. Будешь просто записывать ответы на мои вопросы. Рози встрепенулась. — Хм, какая странная у тебя девочка, Уинстон. «Если бы я всё ещё умела читать твои мысли, что это она имела в виду? Звучит немного безумно, разве нет?» Я на секунду задумался, не рассказать ли Розе и Одетте историю о том, как однажды мы с Кирой поменялись с телами. Но решил, что всё же не стоит. Во-первых, они бы мне, скорее всего, не поверили. А во-вторых, сейчас у нас есть дела поважнее. А насчёт чтения мыслей, это просто выражение у людей такое. Ничего особенного оно не значит, не бери в голову. Ответил я в итоге. По-моему, куда важнее сейчас решить, как побыстрее поймать преступницу. Вот именно. Мяукнула одетта. Ты правда думаешь, что смогла бы отыскать наш старый дом, розе Да, я уверена. Но вряд ли прямо сейчас. В темноте и посреди снежной бури. «В общем, я предлагаю отложить это до завтра. Скажите, я могу здесь переночевать?» А дед кивнула. «Наверняка. Как думаешь, Уинстон? Вернер очень гостеприимный человек. Кира тем более. Думаю, это не проблема. Мы отправимся искать дом вашей хозяйки рано утром, до того, как отправимся с Вернером к Сандра. «Не забывайте, нам ведь ещё нужно разобраться с продуктовым вымогателем!» Мало-помалу вся эта ловля преступников оборачивалась настоящим стрессом. «Вот и хорошо. Тогда я остаюсь», — рамурлыкала Рози. Впрочем, было ещё кое-что, что меня беспокоило. «Рози, ты не думаешь, что Марлена будет волноваться, если ты не вернёшься домой сегодня вечером?» Нет, она же знает, что я сейчас с одетой. Время от времени я ночую вне дома. С одетой в парке, например. Марлена в курсе. Мяу. Кажется, я действительно единственный в мире кот, предпочитающий спать исключительно в собственной постельке. Меня охватывает ужас при одной только мысли о ночи, проведенной под открытым небом, без моей любимой корзинки, тёплого пледа и плюшевого одеяльца. А главное, без вкусного ужина. — Кошмар! Кстати, об ужине! Нужно срочно проверить, не спит ли еще бабушка. Может, она с милостивица и что-нибудь для нас приготовит. Конечно, Кира тоже не отправит меня спать на голодный желудок, но когда хочется полакомиться чем-нибудь по-настоящему вкусным, без бабушки никак не обойтись. — За мной, девочки, — обратился я к своим спутницам. «Давайте-ка попытаемся раздобыть что-нибудь из еды». Я выскользнул из кириной комнаты и направился прямиком на кухню. А дед и Рози проследовали за мной. Оказалось, там все еще горел свет, и кто-то громко разговаривал по-русски. «Значит, на кухне Анна и бабушка. Наши шансы на вкусный ужин только что многократно возросли». Впрочем, когда дед-то Рози и я гуськом прошествовали на кухню, Наше появление поначалу вообще осталось незамеченным. Женщины были слишком увлечены разговором. «Мама, мне кажется, идея с сочельником не очень удачная. Как только подумаю, что к нам в гости приедут хагидерны мне сразу плохо становится. Что, если я им не понравлюсь? По-моему, лучше отменить приглашение». Рози удивленно взглянула на меня и шепотом спросила. «Что это за язык? «Не понимаю ни слова. О чём они говорят?» «Это русский», — объяснил я. Анна поделилась со своей матерью опасениями насчёт сочельника. Дело в том, что они пригласили в гости всю семью Вернера. Вернер — это мой в некотором смысле хозяин. Анна раньше была просто нашей экономкой, но сейчас они с Вернером стали парой, и она переживает, как к ней отнесётся его семья. По-моему, она из-за этого вся на нервах. «Вот оно что!» — только и сказала Рози. Но было понятно, что за этим коротким комментарием скрывается большое недоумение. Рози, очевидно, просто не представляла себе, как это ужасно быть вынужденной иметь дело с противной биатой. да еще надеяться хоть немного ей понравиться. Иногда мне становится жаль людей. У них всё так невероятно сложно!» И тут на пороге кухни возник Вернер. «Ну и ну! Что это у нас такое?» — удивился он. «Две новые кошки и дискуссия на русском в столь поздний час». «Кошки со мной!» — крикнула Кира из коридора. «Одет-то вы знаете, а вторая... За второй я обещала присмотреть до завтра». «Спасибо, Кира. Мы и вправду понимаем друг друга без слов. Эта девочка просто супер. Когда-нибудь из нее наверняка может выйти первоклассный пухолок». «Батюшки мои», — вздохнул Вернер, — «такими темпами у нас тут скоро откроется кошачий пансион. Впрочем, если это всего на одну ночь, то ладно. А о чем вы сейчас разговаривали?» Спросил он Анну и бабушку. Анна немного поколебалась, но все же решила признаться. «Ах, я уже не знаю, такой ли хорошей была идея с сочельником!» Вернер вскинул брови. «Почему? Бабушка ведь твердо на этом настаивала. Я всю банду Хагидорнов пригласил только ради вас. Для меня-то сочельник день как день, не лучше и не хуже любого другого». И я несказанно рад, что в последние годы удавалось проводить его без всего этого цирка, с рождественской ёлкой и Санта-Клаусом, который всегда прилагается к семейным сборищам. И было просто замечательно. Так спокойно. Ну уж нет, Рождество без рождественской ёлки — это какая-то ерунда. С этими словами к компании на кухне присоединилась Кира. Постепенно тут становилось тесновато. «Что ж, я не против ёлки», — вздохнул Вернер. «На днях зайду и куплю её. Но раз твоя мама так переживает насчёт сочельника, то, может, и не стоит всё это затевать? Можем всё отменить и отпраздновать в тесном кругу. Только бабушка, ты, Анна и я. По мне этого вполне достаточно». «Нят-нят!» Энергично замотала головой бабушка. «Мы пригласили Хагедорнов, вот и нужно праздновать с ними. Покажем, что семья Коваленко очень гостеприимная». Святые сортины в масле. Судя по тону бабушки, для нее это вопрос чести, и уж ее ничем не запугаешь. Я взглянул на Вернера. Вид у него был примерно такой же несчастный, как и у Анны. Одна только Кира довольно улыбалась. Видимо, ей перспектива сочельника со всей сопутствующей кутюрьмой как раз очень нравилась. — А я бы хотела хоть разок по-настоящему отпраздновать немецкое Рождество, — подтвердила она мои подозрения. — Раньше мы отмечали только православное Рождество, а оно, во-первых, наступает на две недели позже, 7 января, а во-вторых, проходит куда спокойнее. Основное празднование в любом случае приходится на Новый год. И подарки тоже. Это мне нравится. Засмеялся Вернер. Может быть, в следующем году нам стоит провести праздники на родине бабушки в Омске. Ну уж нет. Должен признаться, я понемногу начинал предвкушать сочельник. Это ведь будет и мое первое Рождество. Впрочем, важно проследить за тем, чтобы все гости сдали блокфлейты в гардероб и чтобы кто-нибудь залепил этой Беате рот пластырем. Вернер подошел к Анне и обнял ее. «Ласточка моя, мы справимся. И если не принимать во внимание биату моя семья — очень милые люди. Они тебе понравятся. И ты им понравишься. Тут у меня нет никаких сомнений». И он нежно поцеловал ее волосы. «Я был очень растроган». Раньше я своего Вернера таким не видел. По-моему, любовь к Анне пошла ему на пользу. А дед-то тоже посматривала на них украдкой, и, кажется, я слышал, как она вздохнула. Ну вот уж кто не склонен уделять подобным нежностям совершенно никакого внимания, так это бабушка. Вместо этого она энергично хлопнула в ладоши и воскликнула. «Хорошо, хорошо». «Тогда давайте составим меню. Сочельник уже на следующей неделе. Время поджимает, надо всё спланировать. Я хочу сделать винегрет. Это традиционное рождественское блюдо. Удивим Хагидорнов. Будет вкусно». «Вкусно. Точно. Вот оно, ключевое слово. Кстати, где тут моя еда?»